— Ладно, пойдемте, покажу вам свое хозяйство. Наконец сжалился профессор. — Вот, смотрите, здесь у меня прозекторская, здесь химлаборатория, здесь конструкторский цех, здесь мой личный синхофазотрон, тут я выращиваю нанокристаллы, а вот тут у меня лёлик. Мочальников снова почувствовал, что ему как-то не по себе. Горбатый великан, скрючившийся в три погибели за шахматным столиком, что-то пробухтел, но не шевельнулся. Не двелся с места и его оппонент, лишь приветственно взмахнул манипулятором. — Профессор, это кто? — э что спросил ревизор, — не отрывая взгляд от прозрачного ящичка, в котором бултыхался комок студенистого геля. — А это, батенька, мое последнее творение, Альберт, — ухмыльнулся Гадюкин. — Он искусственный мозг. — И зачем он нужен? — Ну, практического значения пока что не имеет, — согласился профессор. — мы пока не придумали к чему его можно пристроить он знаете ли был создан в качестве такого слова престижа сам президент заказец подкинул утереть нос американским вра... друзьям и что утерли даже немного слишком сильно противно хихикнул гадюкин ну что альберт «Опять проигрываешь?» «Проигрываю, профессор!» Грустно ответил студень в ящике. «Лёлика, у нас ещё никто не обыгрывал!» Заговорщицки наклонился к ревизору Гадюкин. «Хотите попробовать?» Мочальников скорчил страдальческую гримасу. Профессор снова противно хихикнул. Ладно, давайте пойдем смотреть наши проекты. Да, ни пандора не может пожаловаться на тесноту. Помещений не хватает, а вот сотрудников оказалось маловато. Судя по всему, людей сюда отбирают тщательнее чем в звездный городок. Т с чего бы нам начать? Задал эритрический вопрос гадюкин. Хотя в обширную лабораторию. О, вот это очень интересно. Проект Титан. В самом центре возвышается огромный прозрачный контейнер, заполненный бледно желтой пузырящейся жидкостью. От него отходят десятки шлангов и проводов. Вокруг мерцают голые экраны, за пультом восседает худощавый старик в белом халате. На в контейнере плавает обнаженный мужчина рослый мускулистый обритый наголо с сплошь сеены сизами шарамами позвольте представить вам георгия павловича ефремова махнул рукой гадюкин здравствуйте георгий павлович кивнул старику за пультом начальников нет нет батенька вы не поняли Замыхал Руками Гадюкин. Это профессор Снергиенко, наш ведущий генетик. Добрый день, Владимир Васильевич. Добрый день, Аристарх Митрофанович, кивнул Снергиенко. А Ефремов, тот, что в репликаторе. Погладил гладкую поверхность Гадюкин. Майор Ефремов. А лет 20 назад Был лучшим нашим суперагентом, русский Джеймс Бонд, если хотите. Правда, сейчас ему уже под шестьдесят, так что в последние годы у него было не так много заданий. Очень храбрый человек. Риск эксперимента чрезвычайно высок. Шансы на успех всего несколько процентов, но он все равно вызвался добровольцем. «А в чем конкретно состоит эксперимент?» – осторожно спросил Мочальников. «Первая стадия хирургическая. Она уже закончена. в нас Георгию Павловичу мы вживили золотые электроды, полностью блокирующие болевые ощущения. Все кости до единой заменили титановыми протезами. А под кожу... Вживели тончайшую сеть из дюрасплава. А теперь вот работаем с его генной структурой. В данный момент омолаживаем. Как вы видите, на 60 лет он уже не выглядит. Под силы на 40. Потом будем наращивать резервы мозга и нервов. Улучшать рефлексы. Ускорять метаболизм. Уплотнять мышцы. По нашим расчетам... Когда Георгий Павлович выйдет из этого контейнера, он сможет одной рукой поднять килограммовую штангу, без разбега перепрыгнуть трехметровый забор, задержать дыхание на десять минут, регенерировать поврежденные органы, увернуться от летящей пули или даже поймать ее голой рукой. И что потом? — А это уж решать правительству для чего его будут применять, — развел руками Гадюкин. — А думаю, опытный суперагент с такими способностями для чего-нибудь да пригодится. — Но это все ерунда. — За мной, батенька, сейчас я вам покажу кое-что гораздо более замечательное. Не дав Мочальникову опомниться... Гадюкин рванул по коридору к большой белой двери. С каждым шагом все слышнее становилось постукивание, шорох, писк, пока ревизор не увидел своими глазами, что их издает. «Глядите, батенька, какая прелесть!» — умиленно сложил руки Гадюкин. В помещении, размером со школьный спортзал, разместилось диковинное устройство, похожее на исполинско-белечье колесо с десятками колес поменьше. И в каждом колесе со всех лап бегут, все равно оставаясь на одном месте, какие-то пушистые зверьки с коротенькими хвостиками. — Это, батенька, мое хомяковое Динамо! — громко похвастался профессор, перекрикивая шум. Замечательно, правда? 480 хомяков. Они все время бегут, бегут, бегут, бегут, крутят свое колесо и вырабатывают электроэнергию. Не очень много, правда.